Многочисленные визы, печати на рингисе свидетельствуют о том, что заинтересованные лица ознакомились с проблемой и выразили свое мнение. Впоследствии, когда решение будет принято, не нужно будет прилагать усилия для его популяризации и продвижения по каналам исполнения. Эта работа уже сделана в процессе обсуждения и согласования. Решение, таким образом, воспринимается как плод совместной групповой деятельности. В ринге главное заключается в том, чтобы еще до принятия решения пропитать сознание всех имеющих к нему отношение работников деталями обсуждаемой проблемы. Каналы, по которым проходит рингисио, пронизывают практически всю организацию, как по вертикали, так и по горизонтали. Когда этот документ поступает к руководству, он успевает получить одобрение всех заинтересованных лиц, что минимизирует вероятность разногласий и конфликтов в организации. Когда высшая инстанция накладывает на Рингисио вето, это делается в такой форме, чтобы все те, кто готовил документ и поставил на нем визу, сохранили лицо. Как правило, в подобных случаях представитель руководства публично превозносит Рингисо за оригинальность и перспективность выдвинутых предложений, делая при этом оговорку, что в настоящее время, к сожалению, нет возможности реализовать столь смелую инициативу. При этом добавляется, что к ней следует вернуться сразу же при возникновении необходимых условий. Японцы все чаще подвергают критике процедуру ринги за ее чрезмерную громоздкость, за то, что рингисио часто загружают информационные каналы ненужными сведениями. Тем не менее, они не хотят от нее отказываться и ограничиваются лишь некоторыми усовершенствованиями, сокращают число каналов распространения, стандартизируют порядок визирования и так далее. При этом групповой подход к решению проблемы, в основе которого лежит идея рассредоточения ответственности, незыблем. За решение отвечают все, то есть группа. Процедуру ринги часто именуют философией предусмотрительности, осторожности, коллективной ответственности. При этом, конечно, все те, кто стоит у кормила власти, восхваляют ринги как средство поддержания мира и гармонии в фирменной организации. Симптоматично, что даже многие рядовые работники разделяют такую оценку. В условиях господства ринги отдельный работник не может свободно выступить против проекта, предложенного руководством. Ведь этот проект получил всеобщую поддержку при голосовании и критика его задним числом выглядит неуместной, а то и аморальной. Поэтому любое предложение сверху правомерно считать директивой, которая лишь более или менее хорошо загримирована под материал для дискуссий. Внешнее обсуждение Рингиса в нижних эшелонах предстает как довольно демократическая форма принятия решения. Однако не секрет, что обсуждение это несет на себе огромный груз межличностных отношений, типичных для японской культуры, традиционного почитания старших, повышенной чувствительности к авторитетам, ясного осознания каждым участникам своего места в организации. Многие буржуазные теоретики менеджмента высказывают мнение, что процедура ринги в Японии постепенно должна исчезнуть. Они уверены в том, что японцы, в конце концов, примут западную манеру принятия решений Нам же представляется, что японцы не откажутся от ринги, по крайней мере, в обозримом будущем. Безусловно, методика ринги будет изменяться, но сами эти изменения окажутся специфически японскими. Во всяком случае, факт заметного психологического воздействия на работников процедуры ринги продолжает сохранять для фирменного руководства огромное значение. Воздействие это решительно облегчает ему индоктринацию персонала идеями сотрудничества между трудом и капиталом. В рамках ринги рядовые работники проникаются иллюзиями относительно своей роли в принятии решений и в конечном счете застывают на позициях откровенного конформизма. Как отмечает Йосина, поскольку у японцев есть ринги, И мне нужно изобретать какую-то новую систему принятия решений.